Издательство Эксмо представляет. Теффинот. Академия не для драконов. Читает Ксения Чекушкина. пролог. Стены подземелья влажно поблескивали от крови тех несчастных, что нашли здесь последний приют. По крайней мере, от тусклого света копошащихся под потолком светлячков создавалось именно такое впечатление. Он пробыл здесь совсем недолго, а уже хотелось бежать со всех ног. Даже академия, которую он привык считать своей личной камерой пыток, казалась не такой уж плохой альтернативой. Недаром говорят, что лучше умереть, чем попасть в Морте тортюр. Среди жителей империи для этого заведения бытовали разные прозвища. Горожане называли тартюр, «разведка», смотрели на палацца из темно-серых камней боязно, но не без уважения. Основным занятием местных магов было вынюхивание, заговоров, ереси, всего, что могло нарушить спокойствие империи и поколебать власть драконов. Среди магов существовало прозвище «Пообидней» — «Пыточное», потому как попасть сюда можно было лишь в двух ипостасях в качестве того, кто пытает или того, кого пытают. Гость относился к последним, потому даже мягкий ковер, глушивший шаги и нелепый диванчик у стены не делали кабинет главы разведки уютным. Спит он тут, что ли? Вполне возможно. Враги империи не дремлют. Задание понятно? Мужчина за столом выглядел внушительно. не Немаленький рост, белесые волосы и глаза Василиска, которые смотрели прямо, но достигали, кажется, самой души. Шрам от ожога на пол лица делал когда-то весьма приятное породистое лицо устрашающим, если не сказать, отталкивающим. «Оберегать и помогать?» Гость нервно усмехнулся. «Я только никак не могу взять в толк, почему не отправить дракона домой?» «Это императорская академия». Безопасней только в самом драконьем замке, ему ничего не грозит. Начальник Тартюра, племянник обоих императоров, откинулся в кресле, обитым черным с серебром сукном, улыбнулся. Их величество дали добро, пусть развлекается, а мы пока займемся делом. Поиском заговорщиков? Ответа не последовало, но все было и так ясно. Гость оправил длинные рукава сюртука, переступил с ноги на ногу. «Я вижу, что тебе не терпится сбежать. Не самые приятные воспоминания, да?» — поинтересовался бывший принц. Номинально он еще мог зваться его величеством, но из списка на наследия давно был исключен. Посетитель быстро вскинул подбородок, хищно раздулись ноздри. Казалось, что он вот-вот ринется в бой, но он промолчал. Глава разведки кивнул. «Не светись, не высовывайся, держи всех на виду. Если что...» впрочем, сам знаешь. «С драконьей головы не должно упасть ни одного волоса», — чеканя каждое слово произнес гость. «С головы моих кузенов не должно упасть и волоса, ни одной чешуйки». Глава тартюра откинулся в своем кресле. «Поговорим о награде. Обвинения из тебя будут сняты». «Я хочу, чтобы все упоминания об этом в архивах разведки были уничтожены», — быстро произнес гость. «Немного ли ты хочешь?» Хозяин кабинета скрестил руки на груди, чуть прищурился, что еще больше роднило его с кем-то из рода змеиных. «Нет», — гость упрямо мотнул головой, «Иначе вы так и будете держать меня на крючке всю жизнь. Мне надоело торчать в этой...» «Ладно». «Что?» Посетитель, не ожидавший такой быстрой капитуляции, опешил. «Я сказал, ладно, не заставляй меня передумать. Архивы тоже будут уничтожены». Мужчина неожиданно улыбнулся, Оперся локтями о стол, подаваясь вперед. «В конце концов, я доверяю тебе...» Слово «тебе» было выделено особенным налетом презрения. «Жизнь дракона. Ты мог бы попросить и больше». Лицо гостя дернулось, искаженная гримасой ярости.